Попробуем и не сказать так. Если это вбивали нам в голову 3 месяца, каждый день, каждый час и каждую минуту. Ещё страшней, настойчивей и везделивей реклама сигарет. Chesterfield, Camel, Like a Strike и другие табачные изделия рекламируются с исступлением, какое можно было найти разве только в плясках Дервишей или на ну, уже не существующем ныне празднике Шаховой Вахсой, участники которого самозабвенно кололи себя кинжалами и обливались кровью во славу своего божества. Всю ночь пылают над Америкой огненные надписи. Весь день режут глаза раскрашенные плакаты «Лучшие в мире». Высушенные сигареты. Они приносят удачу. Лучшие в солнечной системе. Собственно говоря, чем обширней реклама, тем пустекувей предмет, для которого она предназначена. Сколько продаж какой-нибудь чепухи может окупить эту сумасшедшую рекламу? Дома американцев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 для увеличения рассчитанных, ну, улыбку, которую они могут вызвать у покупателя. Важно, чтобы он прочёл рекламу. Этого достаточно. В своё время она подействует, как медленный восточный яд. Как-то в пути мы увидели бродячий цирковой фургон с золотыми украшениями.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 Не в Рождестве и не в любви к детям. На конфетах была напечатана реклама общества Shell, торгующего бензином. Реклама настолько портит путешествие, куда бы ни был направлен взгляд путешественника, он обязательно натолкнётся на какую-то просьбу, требование, надоедливое напоминание.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 кандидаты, напитки или бензин рекламируются целые города